Наёшь изящную жизнь. Даже мерен силы Желает жизни изящной и красивой. Вертит игриво хвостом игривой, Вертит всегда, но особо пылка, Если навстречу особо кобылка. Ещё грациозней, ещё капризней Стремится человечество, Кизящной жизни. У каждого класса свое понятие, Особые обычаи, особое платье. Рабочей рукой старая выжми, Посыплются фраки, польются фижмы. Царь безмятежно в могилке спит, Сбит мелюков керенский сбит, Но в быту походкой рачьей. Пятятся многие к жизни фрачьей. Отверзаю поэтические уста, Что пописать такого хлюста. Запонки и пуговицы И спереди и сзади Теряются и отрываются Раз десять на день. В моде, в каждой, Так положено, что нельзя без пуговицы, А без головы можно, Чтоб было оправдание — Для стольких запанок в крахмалы, туловище сплошь заляпано. На голове прилизанные волоса, посредине пробита лысая полоса. Ноги давит узкий хром. В день обмазоришься и станешь хром. На всех мизинцах аршинные ногти обломаются. Работу не трогайте. Для сморкания пальчики... Для виду платочек торчит из карманчика кружевной уголочек. Толку не добьешься, что не спроси. Одни пардоны, одни мерси, Чтоб не было ям на хилых грудях, Ходит в петлицу хоризонтемы вкрутя. Изящные улыбки настолько тонки, Чтоб только виднелись, золотые коронки, коситься на косице, стрельнуть за кем, и пошлость проландыш на слюнявом языке. А в очереди венерической клиники читает усердно мощи Калинникова. Таким образом, день, оттрудясь, разденет фигуру, немытую отродясь. Зевнет и спит, излюблен и спит. От хлама в комнате тесней, чем в каюте. И это называется «Живем-с в уюте». Лозунг «В ногах у старья не ползай». Готов ежедневно твердить раз сто. Изящество — это стопроцентная польза. Удобство одежд и жилья простор. 1927 год.